Глава 35. «Не буду эту кафу, она невкусная!» Денис нахмурил брови, резко скрестил руки на груди и отвернул голову к стене. «Ну вот опять!» Инесса Аркадьевна опустила руки. «Чем еще его кормить?» Женщина взяла со стола тарелку, с недовольным видом поставила ее рядом с раковиной и фыркнула. «Перевод продуктов, ей-богу!» Лев присел на корточки. «Денис, ты же хочешь стать полицейским, правильно?» Сын теперь уже всем своим телом отвернулся к стене. «Так вот, чтобы стать полицейским, нужно быть сильным и крепким. Если ты не будешь кушать, то никогда не вырастешь». «А давай, если ты хорошо покушаешь, мы пойдем на горку», предложила Инесса Аркадьевна. «Или, может, хочешь в парк?» «Я хочу к маме!» — крикнул Денис и, выпитив нижнюю губу, побежал в комнату. «Сил нет никаких. Он ведь нарочно пакостит!» — Запричитала Инесса Аркадьевна, складывая посуду в посудомоечную машину. «Я только и делаю, что целыми днями за ним убираю. Прошу его не кричать, потому что голова раскалывается, давление, а он как заведенный голосит безумолку. От еды отказывается». — кивнула она на тарелку с кашей. — Я вчера целый день у плиты протопталась, и суп сварила, и второе, и кашу. А он не ест, хоть ты тресни. Инесса Аркадьевна закинула на плечо полотенце, устала опустилась на диван и вздохнула. — Ты, Лёва, делай что-нибудь. Или няню нанимай, или в сад его определяй. Я же надолго тут не задержусь. Сам понимаешь, у меня дома все хозяйство оставлено. Лев допил кофе, поставил кружку в раковину, заправил в брюки темно-синюю рубашку и поцеловал мать в макушку. Думаю, до няни дело не дойдет. Скоро наша мама вернется. У нее просто не останется другого выхода. А не перегнул ли ты палку, Лева? Ее ж сгнобят у нас в Иваново. Уж слишком много шума ты там наделал, покачала головой женщина. Ну так. — пожал плечами Лев. Вся эта шумиха и была ради того, чтобы вытравить ее оттуда. Вытравить и сделать так, чтобы у нее больше никогда не возникло желания туда вернуться. Он подмигнул матери и вышел с кухни. «И что это за суперсрочное дело?» — с порога спросил Лев, войдя в кабинет Межирицкого. Адвокат кивнул на кресло и, глубоко вздохнув, опустил взгляд. «О, понятно!» — закатил глаза Салтыков. «Чувствую, запахло жареным». Он одернул брюки и устроился напротив адвоката. «Короче, Лева, нашли мы этого программиста и сайт, он заблокировал. Пока!» — добавил Межурицкий и еще раз вздохнул. А чтобы удалить этот сайт полностью, он запросил... Адвокат взял маленький листок, написал сумму и пододвинул его к Льву. Лев, глядя на цифры, округлил глаза и крикнул на весь кабинет. «Он что, совсем ухерел? За удаление какого-то вшивого сайта просят такие бабки? Да пошел он!» Фыркнул Лев и с силой бросил листок обратно. «Ну, в конце концов, давай найдем кого-нибудь, кто сможет нажать на пару кнопок и сделать так, чтобы от сайта шалуньи не осталось и следа. Если бы все было так-то просто». — усмехнулся адвокат и достал из пачки сигарету. — Короче, зачем я тебе как ребенку буду объяснять, что только этот программист может убрать этот чертов сайт и все резервные копии информации, которые у него, как у любого айтишника, сто процентов имеются на компе? Иначе все твои обвинения в том, что твоя жена работала в досуге, превратятся в прах, и на суде не будут иметь никакой силы. Она легко предъявит переписку с... как там тебя, Леон Кинг... Межерицкий засмеялся и, откинувшись на спинку кресла, сделал затяжку. «Да, Лёва, видимо, когда Бог раздавал таланты, тебя от всей души наградил умением пользоваться своим членом». Межерицкий сделал серьезное лицо и взмахнул рукой. «И пусть этот смертный будет в вечном поиске хламидий!» воскликнул он и засмеялся, совсем не обращая внимания на сердитое лицо Салтыкова. Так что, Лёва, если захочешь послать этого компьютерного гения куда подальше, то знай, что завтра сайт снова будет разблокирован. Лев поджал губы и ударил кулаком по столу. «Сука!» — крикнул он. «Сука! Сука! Сука! Ну почему все не может идти гладко? То одно, то другое. Ну что за херня, а? Ну что за херня?» Межерицкий затушил сигарету и, плеснув в стакан воды, пододвинул его к льву. «Ты же понимаешь, почему она до сих пор не прибежала к тебе? Потому что надеется доказать, что никакая не шлюха, что ее оболгали, и теперь она хочет вернуть свою честь. Она же там сто процентов бьется, как рыба облет, мечется туда-сюда в поисках доказательств. Завтра увидит, что сайт разблокирован, и будет ей зацепочка. Зацепочка, Лёва, понимаешь?» которая в два счета повернет ситуацию против тебя. Лев сдвинул бровик переносице и о чем-то размышлял. Кстати, Лев, ты уверен, что у Веры не осталось исходников тех фотографий? Уверен, более чем. Она фоткала нас на свой мобильник, который дома валяется с разбитым дисплеем, и облаком она никогда не пользовалась, так что все проще некуда. Лев вспомнил, как Вера уронила телефон. Затем они отвезли его в ремонт, но, услышав стоимость услуги, решили не заморачиваться и купили новый мобильник. Фото, по всей видимости, Вера напечатала заранее, поэтому и не настаивала починить его. «Здорово ты просчиталась», — улыбнулся Лев. «Больше эти фото тебе достать негде». Салтыков нервно подвигал желваками и неохотно бросил. «Ладно, передай этому недоделанному программисту, что деньги будут. Правда, не так быстро». — прикрикнул он. — Надо продать салон. Лев недовольно вздохнул и сердито взглянул на адвоката. — Надеюсь, больше не будет никаких расходов. Закончив с последним клиентом, Лев заторопился домой. Инесса Аркадьевна сегодня позвонила ему раз десять, то жаловалась на Дениса, то просила Льва скорее приехать, так как совсем не могла справиться с внуком. Состояние сына сильно беспокоило льва. Ни своя комната, ни любимые игрушки и книжки не способны были поднять его настроение. Ребенок каждую минуту спрашивал, когда приедет мама, и часто плакал. Вроде бы и сына ему было жалко, что он страдает без матери, но и сдаться без боя, просто так отпустив их, лев не мог. Тем более, когда до победы остался один шаг. Эх, бог любит троицу, но не нашу. Вздохнул Лев и, наконец-то, выехав из пробки, прибавил газу. Дорогу сильно замело снегом, по улицам гуляла февральская метель. Ветер был такой сильный, что, выходя из машины, Лев с трудом открыл дверь, а затем, вжав голову в плечи, подбежал к подъезду. Лева! Сквозь голову ушах услышал он женский голос. Лев повернул голову, прищурился, смотрелся вдаль и, увидев знакомый силуэт, округлил глаза. От тебя каким лешим сюда занесло?» К подъезду бежала Света и радостно махала рукой. «Бля, она еще и с чемоданом!» Пробубнил себе под нос Лев и натянуто улыбнулся. «Приветик!» Радостно пропищала Света и, стряхнув с шапки снег, чмокнула льва в губы. «Ты это проездом здесь, что ли?» С надеждой спросил Лев, чем вызвал у Светы смех. «Шутник!» — махнула мохнатой рукавицей девушка. — Я к тебе приехала, как и обещала. С работы уволилась, квартиру обе сдала. Так что... Света хитро прищурилась и закусила губу. — Теперь я вся твоя, Лёвушка. Девушка всучила ему чемодан и вошла в подъезд.